Письмо пятое. Бригадир, Бойко, Брызгалов, это все своего рода агроинтеллигенция. Но каков средний колхозник, спрашиваешь ты? Познакомился я и с этими среднеарифметическими колхозниками. Ну что же я могу написать тебе о них? Все они хорошо знакомы с техникой, агрономией, химией, прекрасная политехническая школа, хорошая библиотека, театр и главное телевидение и звуковое кино дают им то, чего не могут дать тонны старых книг. Они слушают лекции лучших профессоров Союза, передаваемые по радио. Они видят лучших артистов на экране. Они присутствуют зрением и слухом всюду, как бы принимая непосредственное участие в мировых событиях. Когда-то ведь деревенским клубом была заваленка у хаты. Старики жаловались здесь друг другу, что Господь за грехи не дает дождичка и наказывает неурожая. Женщины судачили у колодцев, молодежь хулиганила, те и другие заливали горькой, горькую жизнь. Их кругозор не шел дальше сельской колокольни. Теперь Заваленко это ярко освещенный электричеством клуб. Тема разговоров о новом научном изобретении, о последнем полете в Арктику, о необычайном овоще, выращенном на опытной станции. Не думай однако, что жизнь здесь похожа на тихое болото с блаженно прозебающими лягушками. Нет, здесь тоже есть своя борьба. И здесь нередко разгораются страсти. Спорят о методах электрификации и о планировании новых городов, и о новых сельскохозяйственных мероприятиях. Новый быт строится не без борьбы. Сколько, например, споров было хотя бы о домах коммунных? В какой мере обобществлять быт? Что делать с детьми? Как строить эти дома коммуны. Тут тоже были перегибы. И правые, и левые уклоны. Их история запечатлелась даже в архитектурных формах домов. Ты можешь встретить несколько типов жилых домов. От казан и до домов типа меблированных комнат. А вот недавно, в тихий весенний вечер, я беседовал на веранде дома коммуны с одной пожилой колхозницей, Марьей. Она рассказывала мне историю своей борьбы с домом коммунной. «Сколько лет уж прошло», — говорила она своим украинским пивучим голосом. «В первые годы трудновато жилось в колхозах. Хозяйство большое, хозяев много. Что голова, то ум. Каждый думал по-своему, как лучше общественные дела наладить. Свары, споры. Но все утряслось понемногу. Решили дом коммунную строить, а я ни за что. И слушать не хотела. Привыкла к своей хате, как корова к хлеву. Хлев горит, корову выведут, а она вырвется да назад. Хоть в пламя, да в свой хлев. Так, вон и я. А муж-то у меня был, активист. За дом коммуну первый агитатор. Ну, говорит, оставайся в своей хате. А я один пойду жить, в дом коммуну. И ушел муж, а за ним старший сынишка. Я с двумя малыми, да со стариком в хате осталась. Уж и трудно было, они сдавались. Общественную работу бывало кончишь. Придешь домой за стивку, становлюсь да за котел. Плюнула на свою хату. Теперь давно уж в не живу. Эпизод. Один из тысячи эпизодов. Одна буква из великой книги о строительстве нового быта друг мой ленц не похожи ли мы с тобой на эту марию ты знаешь я не молод и вот я как марья жалею теперь только о том что годы напрасно потеряны для тебя и для меня бросай все бросай свою швейцарскую сыроварню и приезжай скорее вместе с женою и детьми в советский колхоз варить советский колхозный сыр твой э слышите Колокольчик звенит. Это карась, рыбу. Сзывает. Кормить будет. Идем, посмотрим. Говорит руковод экскурсии. Загорелый юноша. За ним тянутся экскурсанты, ученики заводской школы. Приехали посмотреть. Рыбный совхоз. Реки, пруды, озера покрывали некогда безводную степь. Дома утопали в садах. Кругом тучные нивы, не знающие больше засух. На заливных лугах пасется племенной скот. Над прудами и речками склоняются тенистые ивы. Берегут воду от жгучих лучей солнца. Пустыня, отброшена далеко за Урал-реку. Но и там ведется на нее наступление. Все дальше отступают пески на восток. Гаснет пожар земли. Карась у нас замечательно башковитый старик. Рыб знает, как свои пять пальцев. И любит, словно детей родных. Говорит руковод. Карась – это его фамилия? Да нет, прозвище. Прозвали мы его так, Карась. А фамилии его барышников, Иван Федорович. О рыбе может и день, и ночь толковать. Да вот, вы сами его, послушайте. Словно зеркало в зеленой раме, блестит широкий пруд, обросший по берегам ивами и тростниками. На небольшом деревянном подмосте сидит на корточках Иван Федорович Барышников, он же карась. Ученый рыбовод рыбного совхоза Карповки. На нем широкополая соломенная шляпа, изделие школьной мастерской, длинная толстовка и белые брюки. На ногах сандалии. Ему за пятьдесят. Длинные седые усы спускаются вниз, словно мартовские сосульки. На тупом носу очки. Он низко наклонился к воде и кормит рыб, приплывших на его звонок целой стайкой. «Карась карасей кормит», — улыбаясь тихо, говорит руковод и подходит к старику. «Рыбок кормите, Иван Федорович». «А как же? Они у меня шо цыплята. Назов идут и из рук корм берут». «Здравствуйте, ребятки», — говорит он экскурсантам. «Приехали наших карпов посмотреть. Наш совхоз карпами славится. Это у нас первая статья». «Не от того ли и совхоз карповкой называется?» От того самого. Уж очень хороши у нас карпы, И много мы их добываем. Жаль, что железная дорога вот далековато. Говорят, ветку проводить будут. А пока мы больше районные совхозы снабжаем. Коптим немного. В эту минуту к пруду подъехал синий запыленный автомобиль. На подошве стоял председатель правления совхоза Садов. За рулем молодой безусый шофер. В кепи. Садов соскочил еще на ходу. Вслед за ним из автомобиля вышел шофер. «Иван Федорович», — сказал Садов, — «позвольте вам представить главного инспектора Волго-Каспийского рыбоводства, товарища Бетирову. И он указал на шофера. Бетирова улыбнулась и протянула карасю руку. «Ну, показывайте ваше хозяйство», — сказала она низким грудным голосом. «Принесите сеть», — командовала Бетирова через минуту. Руковод, служащий совхоза, побежал за сетью, а Бикирова достала из машины чемодан, вынула оттуда резиновый комбинезон, Натянула его поверх платья и в этом водолазном костюме, но с открытой головой, вошла в пруд и начала ходить по дну, ощупывая ногами почву. «Задев много», — говорила она, передвигаясь с места на место. «Корчаги, кочки! Вы содержите дно товарища в плохом состоянии». Бекирова вышла из воды, сняла водолазный костюм, подхватила его одной рукой, в другую взяла чемодан и отправилась к автомобилю. Карась вдруг возненавидела ее жгучей ненавистью, а Бикирова продолжала пытать его. «Какая у вас система прудов?» «Ступенчатая и цепная», — ответил он свирепо. «Самые невыгодные. Чтобы очистить один пруд, вам приходится спускать все разом». Карась постонал. Но ну, разве он сам не знает всего этого? Разве надо от нее все это выслушивать? Идемте в контору, вы мне покажете цифры улова». В тот день Карась потерял все свое благодушие. Каждый вопрос Бекировой наносил удар его самолюбию и авторитету. Ему казалось, что все экскурсанты смеются над ним. Но Барышников еще не терял надежды дать ей генеральные стражи. Пусть не придирается к мелочам. Цифры улова. Больше 300 кило на гектар. Сами за себя говорят. Он предвкушал, как обрушат на ее голову эти 300 кило. Такого улова, наверное, у нее самой нет. Еще раз в этот злополучный день самолюбие Карася было уязвлено перед самым отъездом Бикира. Она разговаривала с Садовым о совхозе. Карась случайно слышал этот разговор, сидя в своем малиннике. «Я, быть может, несколько сурово вела себя в отношении товарища Барышникова. В особенности в конторе, — говорил Убекин. — Но это необходимо. Барышников неплохой рыбовод, не отрицаю, но он... Он любит очень свое дело, — вставил словечко Садов, желая поддержать карася. Барышников, можно сказать, романтик рыбоводство. А нам нужны техники и инженеры рыбоводство. То, что он делает, — кустарничество. Товарищу Барышникову необходимо приехать ко мне в совхоз Первомайский, поработать у нас и кое-чему поучиться. Сейчас отпущены большие средства на реорганизацию рыбного хозяйства. С осени мы приступили к работе. Несколько дней Барышников выдерживал характер. Не выходил из дома. Сидел мрачный и даже не ел любимых карасей. В сметане. Но, в конце концов, не выдержу. Проснулся однажды на заре, и вдруг ему стало жалко рыб. Сколько дней я не кормил их. Чем рыба-то виновата? Карась тихо поднялся, дабы не разбудить жену, взял корму и отправился к пруду. Солнце еще не вставало. Ранний час. Его никто не увидит. Барышников присел на помост. Звонить в колокольчик он не решался. Но рыба и без звонка заметила его знакомую фигуру и, голодная, начала сбегаться к плотику. Опять дни потекли обычным порядком, но Карась чувствовал, что это только отсрочка. И вот, наконец, настал он этот день, когда в конторе была получена официальная бумага. Барышников приглашался в рыбный совхоз Первомайское для ознакомления с новыми методами ведения рыбного хозяйства. Садов даже не ожидал, что карась так легко согласится на поездку, но у карася были свои соображения. Он, обманывая самого себя, решил, что поедет только из любопытства, а главное, чтобы дать, наконец, окончательное, решительное сражение этой самой Бикировой. Он докажет, что знает не меньше ее. Там волей-неволей она должна будет выслушать его. Ну что они там нового могут придумать? Думал он, собираясь в дорогу. Рыба остается рыбой. А ему ли не знать, чем дышит рыба? Он прожил с рыбой долгие годы. У него опыт. Он еще утрет нос этим молодым. С такими воинственными мыслями отправился карась к щуке. Путь был не близкий. Пришлось пересечь почти весь орошенный Волгой район с северо-востока на юго-запад. И на всем протяжении пути тянулись поля, луга, озера и реки. Новые водные, железнодорожные и шоссейные пути соединяли новые города и селения. Везде кипела работа. Здесь делали хлеб с маслом, как писал некогда Михеев. Барышников больше всего интересовался рыбным хозяйством. Он присматривался к садкам, прудам и озерам. То же, что и у меня, думал он. Напрасно девчонку нападала на меня. Я не хуже других. Эта мысль несколько успокоила его. А вот и станция Первомайская. Барышников нашел присланный за ним автомобиль и покатил по хорошей шоссейной дороге. Он был на территории показательного рыбного совхоза и сразу почувствовал, что здесь многое не так, как у него. Пруды в идеальном порядке. Вдоль прудов обладные каналы, соединенные с прудами таким образом, что каждый пруд можно спускать отдельно через особые приспособления. Возле прудов и каналов шассированные и бетонированные дороги, по которым хлопотливо снуют грузовики и авто. Через каналы и реки переброшены мосты. По ту сторону прудов полотно железной дороги. На железнодорожных путях невиданные карасем длинные огромные вагоны. А дальше за озером виднеются фабрики, заводы, станции, большая электростанция, жилые корпуса, целый город. Автомобиль проехал мимо молодой каштановой рощи. Широкая аллея рощи упирается в огромное восьмиугольное здание со стеклянной крышей, сверкающей на солнце. Неожиданно Барышников увидел у берега э, озера площадь с разбитыми на ней клумбами. Огромное четырехэтажное здание из стекла и бетона замыкает площадь полукруга. Шофер подъехал к подъезду и, дав гудок, остановил машину. Из дверей вышел молодой человек и, спросив фамилию Барышникова, сказал «Второй этаж». Комната 76. Его ждали. Барышников захватил небольшой чемодан и прошел в отведенную ему комнату. Светло-голубые стены, белая металлическая мебель, окно во всю стену, на стене телефон, возле план, дома по этажам и телефонный указатель. Карась вымылся в ванной комнате, переоделся, позавтракал в большой светлой столовой и, вернувшись к себе, позвонил в бюро справок. «Могу я видеть товарища Бикирова?» Он горел нетерпением сразиться с ней. «Доварищ Бетирова она на работе. К вам зайдет аспирантка Научно-исследовательского института рыболовства. Товарищ Голубин», — отвечал женский голос. «Да что тут у них, все бабы?» — с неудовольствием подумал Барышников. Скоро в его комнату постучались. Вошла молодая девушка, краснощекая, улыбающаяся, в свободном коротком белом платье, остриженная под мальчишку. «Здравствуйте, товарищ Барышников», — обратилась она к нему, — «как к старому знакомому». «Товарищ Бикирова на дальних прудах, она и поручила мне ознакомить вас с совхозом. Если вы не устали с дороги, идемте. Начнем с наших научных лабораторий. Вот в этом доме». И краснощекая девушка повела Барышникова по этажам и залам. Уже при первом поверхностном осмотре карась был поражен. Вот кабинет с надписью «Планктон». Здесь изучают микроскопический мир прудов. Большие стеклянные кубы с разводкой, микроскоп, сложный аппарат. В стеклянных кубах выводят, размножают, питают, изучают жизнь и борьбу за существование маленьких обитателей воды. Рядом акклиматизационные. Дальше кабинет питания рыб. Напротив искусственного оплодотворения. Голуби объясняет. Мне приходилось слышать, что при устройстве каптажа Волги многие боялись за судьбу рыбы. Волгу замкнет плотина, и рыбе некуда будет идти метать икру. Рыба погибнет. Страхи эти оказались неосновательными. Рыбе теперь совсем не приходится искать мест нереста, так как оплодотворение производится искусственно. А вам, конечно же, известно, что искусственное оплодотворение происходит более полно, чем естественным путем. Мы теперь экспортируем оплодотворенную икру на аэропланах за тысячи километров. И она доходит благополучно до места назначения. Следующий кабинет. Санатория. Этого еще не хватало. Для служащих? Спросил Барышников. Нет, для рыб, отвечает улыбаясь его и спутницы. Вы знаете, что рыбы также подвержены болезни. Многие рыбы страдают, умирают от паразитов. Некоторые передают этих паразитов людям. «Щука передается салитера», – вставил Барышников. «Иные рыбы гибнут от недостатка кислорода или от неподходящей пищи. Мы изучаем причины болезни рыб, даже лечим их, но главное – вырабатываем профилактические меры. Вот в этом аквариуме большие угли. В их брюшной полости находятся аскариды и феляриды. Мы уже на верном пути к тому, чтобы уничтожить этих паразитов». «Интересен следующий кабинет, где происходят опыты над скрещиванием. Нет, многое из того, что видел Барышников, было ему, конечно, известно, но какой размах, какая постановка дела, это не могло не удивлять. Окончив осмотр дома, они вышли к прудам. Голубева показала Барышникову, как производится у них облов. Вода из пруда постепенно уходила в канал, Рыба собиралась по сборным каналам, сделанным на дне, в обловную яму, с сетчатым ящиком. Ящик поднимался краном, и все содержимое пруда сразу оказывалось на поверхности. Рыба попадала на транспортеры, проходила через сортировочные столы и передавалась транспортерами, еще трепещущие, на консервные заводы, в холодильники и в длинные вагоны для экспорта. Если бы сюда заглянул Глеб Колганов, он ничего не понял бы в этом производстве. С его подъемными механическими сетями, транспортерами, лабораториями, машинами. Но ну и Барышникову было чему удивляться. Они перебрались на другую сторону озера, и Барышников заглянул в необычайный вагон для перевозки рыбы. Целый маленький завод на колесах с компрессорами, нагнетающими сжатый воздух для освежения воды в аквариумах, насосами для накачки воды, холодильными установками, подъемными кранами, баками для рыб, помещениями для служащих, кладовыми и даже кухней столовой. При помощи жидкого воздуха мы понижаем температуру наших прудов, чтобы дать студеную воду форели. У нас в каждом пруде особая температура, регулируемая аппаратами, особый процент насыщенности воды кислородом, особый планктон. Для наблюдения за жизнью рыб на многих прудах имеются подводные камеры. Там вы еще успеете побывать. Когда Барышников вышел, наконец, на шоссе, у него голова кругом шла. Теперь он уже не хотел видеть Битир. Надо было раньше разобраться во впечатлениях и избрать новую тактику в обращении с ней. О генеральном сражении он уже и не думал. И надо же было случиться, что Бетирова обогнала их на своем длинном автомобиле, узнала Барышникова, задержала машину и предложила ей ему сесть с ней рядом у руля. На этот раз она более дружелюбно встретилась с Карасем. Посмотрев на его растерянное лицо, она спросила. «Ну, как вам? Понравилось?» «Признаюсь, я не ожидал», — ответил Карась, вздохнув. «Разница между нашей системой и вашей заключается в том, — сказала она, — что вы ограничиваетесь подражанием естественным условиям. Вы только копируете природу. Мы же идем дальше. Мы заставляем природу работать на нас. По нашим указаниям и согласно с нашими требованиями и целями». В тот же день вечером Барышников писал председателю совхоза. «Товарищ Салов, я был старый осел и шляпа. Я видел здесь такие чудеса, какие и не снились старым рыболовам и рыбоводам. Здесь рыбу не разводят, а буквально делают, как любой товар, по заказу потребителя. И все время улучшают качество продукции. Да, рыба перестала быть рыбой. Они тут черт знает, что делают с ней. Изменяют строение, форму, выводят почти бескостных. рыб. Вообще, дальше шло длиннейшее описание совхоза. Солнце, синь, небо, зной. В золотой пшенице перекликаются перепела. Квохчут дрохлы, жужжат пчелы, стрекочет кузнечить. Над полями летят люди. Учебный полет дирижабля Коминтерн. Ветер попутный. Моторы выключены. Тихо проплывает низко над землей воздушный кит. Из кабины хорошо видно, как колышется широкими волнами колоски. Здесь когда-то бушевали волны Каспия. Теперь на осушенном не морском растет пшеница. Простора золотых полей. Тишина. Проходит минуты. Летит дирижабль. Синяя тень дирижабля ложится на желто-золотистые поля. Откуда-то издалека послышался смутный шум, гул, уханье, ляск, мотор, поезд. На ровной поверхности Янтарного моря показалась длинная полоса. Словно кто прошел машинкой для стрижки волос по густой шевелюле. В конце полосы ворочается черное чудовище с поднятым хоботом, быстро ползает по ниве, оставляя за собой вихрь пыли и разметанной соломы. И где проползло, как машинка и выстрегла. моторы на дирижабле заработали. Воздушный кит начал набирать высоту. Горизонт раздвинулся и как будто поднялся выше. Там и сям виднелись на полях тракторы и комбайны. Вдали показался ровный канал, по которому двигались пароходы и баржи. Вот во что превратилась Волга, ниже С Спечки нового волжского уровня сюда спускаются по шлюзам и идут по этому каналу в Каспийское море. Какая суета на полях. Можно подумать, что идет сражение. Две армии с пушками и танками движутся по обеим сторонам канала. Да, здесь идет беспроводное сражение. Социалистическое соревнование двух совхозов. Из брошюры В. Куликова. На дне Каспия. Два гигантские совхоза раскинулись на бывшем дне морском, по обе стороны Волго-канала. На правом берегу совхоз имени товарища Сатина или Сатинка, а на левом совхоз имени товарища Левшина или Левшинка. Плодородный ил, нанесенный веками Волгой не уступающий Нильскому, дает неслыханные урожаи. Пласт ила так мощен, что миллиарды тонн его без ущерба для совхозов были сняты с поверхности и перевезены на скудные земли, когда-то потребляющие полосы. Площадь совхозов и техническое вооружение почти одинаковы. Из самого основания Сатинка и Левшинка находятся в бесконечной войне соцсоревнования. Впрочем, история знает случаи, когда Сатинцы и Левшинцы заключали оборонительные союзы против общего врага. Так было, например, в первые годы их существования, когда южные, более низменные участки совхозов заливались морем. Южный ветер гнал воду и затоплял Нивы. Тогда сатинцы и левшинцы объединяли свои силы и бросались на водного врага. Возводили плотины. Но море давно укращено. Вражеские волны разбиваются, а бастионы плотин. Год за годом море уходит все дальше. Плотины постоянно срываются, дно выравнивается. Тракторы и комбайны не любят неровности почвы. Сатинка и Левшенко бесспорно признаются лучшими совхозами в мире. Туда ежегодно приезжают тысячи иностранных товарищей, в особенности из аграрных стран, дабы поучиться и использовать наш опыт для своих молодых совхозов. Война в 20 часов. Не было человек, от старшего агронома до посудомойки, кто не принимал бы участие в обсуждении плана уборочной кампании. Воля масс соседотачивалась теперь в штабе совхоза. Оттуда расходятся приказы главкома, старшего агронома. Обоз выехал с вечера ровно в 20 часов. Грузовики с лагерными палатками, походные кухни, амбулатория, летучие отряды Рокка, ремонтно-тракторные бригады, автовагоны с электро- и радиостанциями, прожекторы, вагоны-цесцерны с артезианской водой, переносные души, авто с горючим, кинопередвижки, грузовики с рабочими иностранцами. В общем, великое переселение народов. Больше чем на километр растянулся поезд по хорошей шоссейной полевой дороге, называемой по-старому, американской. Шум моторов, лязг металлических частей, гудки, песни и смех потонули в сумерках среди бескрайних полей. Ровно в четыре на другое утро с гулом, стуком, грохотом и лязгом выступила тяжелая артиллерия. Огромные колесные и гусеничные тракторы с камбай. Серыми железными чудовищами управляют люди в синих комбинезонах и защитных очках. Через час на дороге двигаются обратные грузовики, уже нагруженные зерно. Сражение началось. Штаб Левшинки. На стене большая карта военных действий. Оба совхоза, разделенные каналом. Карта разделена на квадраты, по 10 гектаров каждый. Радиотелефон и телеграф. Телефон агрогорода, теперь объявленного на военном положении. Главком, молодой агроном, отмечает на карте флажки, флажками донесения с театра военных действий. Левшенко и Сатинка идут пока ровно. За первый час... Семь лепшинских гектаров уместились в зерновых баках первых двух комбайнов и по трубам шнеком за 100 секунд пробежали в кузов автогрузовика. Агрегат, трактор с двумя комбайнами. Действует исправно. Общий часовой итог. 100 агрегатов убрали, 3500 гектаров. Автогрузовики перевезли уже зерно в элеватор. Самопишущие учетные аппараты Бруна, похожие на будильники, прикрепленные к каждому трактору, указывают безостановочную работу. Простой их нет, поломок нет. Настроение бодрое. Сатинка к концу часа убрала 3550 гектаров, но Левшенко еще обгонит. К ночи левшинцы вольют в армию десятки новых агрегатов, только что полученных, совхозом. Сатинцы этого не знают. Главком Левшинки спокойно отдает приказание. На полях жара невыносима, комбинезоны лоснятся от пота, очкастые люди сидят у рулей тракторов или стоят, как на корабле у штурвалов-комбайнов, и уверенно направляют рычащие чудовища на густые заросли высокой пшеницы. Непривычный треск, внезапная тишина. Машина стала Поломка. Словно на пожар мчится скорая помощь. Ремонтная бригада. Каждая минута дорого. На ходу соскативаются автомобили-монтеры, уже вооруженные инструменты. Старший монтер отдает краткие и быстрые приказания. «Пошел!» Машины не останавливаются ни на минуту. «Что сатинцы?» Досадно, у нас еще поломка. Но ничего, догоним. У них тоже не без аварий. Два агрегата прогуляли 40 минут. Ночь. Сверху яркая луна. А над полями лучи прожекторов горят еще ярче. Гул не умолкает. К ночи сатинца обогнали левшинцев на 250 гектаров. С полевой дороги послышался рев моторов, дряньканье железных частей, комбайнов. Прибыли резервы. Новые 10 агрегатов. Ну теперь держитесь, сатинцы. На скошенных полях музыка, радиопередача. Косцы лежат на соломе и слушают, отдыхают. Неутомимая молодежь пляшет в сторонке. Три часа разлетались, разлетелась по полям левшинцев новая весть. Сатинцы тоже подготовили резервы и бросили на поля 12 новых агрегатов. С парней ночью идет работа, прохладно и светло, как днем. Штаб левшинки. Квадраты на карте испещрены флажками. У левшинцев уже завоевано на 105 гектаров больше. Можно бы и отдохнуть. Стучит радиотелеграф, автоматически записывая на ленту. Главком берет ленту, хмурится. Помощник читает через плечо главкома точки и тире. Саранча! Звонит телефон. Говорит главком Сатинки. Да, отвечает Левшинский, мы уже имеем телеграмму. Наступает с северо-востока. Нет, не крылатые, личинки в последней стадии развития. Да, ползет со скоростью 500 метров в час. Шесть аэропланов? Хорошо, мы пошлем восемь. Да, но у нас маловато мошьяка вистотислого натра. А, да, считая на один гектар до четырех килограммов. Идет. Главком звонит в ангары, в базу авиахима, летчикам. Тревога, тревога. Необходимо бросить на войну с саранчой все тракторы и комбайны обоих совхозов. Вот в воздухе зарокотали моторы. Аэропланы, вооруженные опрыскивателями, летят на врага. Штаб, донесение. Аэропланы начали опрыскивать поля. Миллионы саранчи гибнут. Сотни миллионов продолжают ползти, съедая все на своем пути. Саранча уже в пяти километрах от границы левшин. Через десять часов враг начнет пожирать поля. Успеет ли комбайны вовремя прийти на место? В воздухе эскадрилья аэропланов низко летит над землей. За аэропланом тянутся хвосты распыленной жидкости и стелются по земле. Бескрылая саранча сплошным серым мохнатым ковром устилает землю. Там, где хвост водяной пыли разостался по земле, пучится, шевелится серый ковер, гибнет саранча. Но несметные ее полчища продолжают ползти. За нею ни былинки, ни соломинки. Все сожрала прожорливая стая. Штаб. Молодой авиахимовец главкому. Вот что я придумал, товарищ. Как преградить путь саранче Вырыть неглубокую канаву. Можно скоро налить нефтью и нефть зажечь. Средство не новое и не дешевое, но действует. Идет. Организуй. Живо. Поля. Вечер. Солнце заходит. Горит нефть в канаве. Миллионы саранчовых личинок гибнут в огне, А новые полчища все лезут, все ползут, Сгорают и лезут, лезут и сгорают. В одном месте пламя погасло, Нефти ли не хватило, потушил ли саранча своими телами, Погасло пламя, прорвалось саранча, все ползет. Нефти, скорее нефти, подливай, еще! Школьники в резиновых перчатках и противогазовых масках бегают по полю с ящиками. Разбрасывают отраву, иногда под ядовитым дождем, падающим с аэропланов. Саранча ест приманку и дохнет, но саранчи больше, чем приманки. Штаб. Донесение. Саранча переступила границу совхоза. Идет по жневью. Машины жнут пшеницу быстрее, чем движутся остатки полчищ саранчи. «Все дело в темпах», — говорит с облегчением главком. В комнату вбегает молодой биолог. «Нашел!» Открыл! Смерть саранче. В чем дело? Заражение саранчи особыми паразитами. Молниеносная смерть. На этот раз ты маненько опоздал. Урожай спасен, говорит главком. Но если твое средство радикальное... Ну что ж, посмотрим. Анг Плетнева и Лев Павлов. Рабочие к завода. Сегодня у них выходной день. И они решили привести утро на море. С моря открывался вид на город и промысл. На море у берега разбросаны странные металлические сооружения. Кубы на плотах. У самого берега кайма из полукруглых плотин. То, что недавно было берегом моря, возвышается теперь пологой горой, покрытой асфальтом. На асфальте железные шестигранники. Дома не дома, с железными дверями, но без окон. Словно сгораемые шкафы, сбежавшиеся сюда из душных контов. Между ними цветники, сады, фонтан. И всюду, как паутина, электрические провода на эбонитовых столбах. Людей не видно. Высоко на горе блестят стеклянными стенами жилые дома. Густая роща Айлантов отделяет жилой город от нефтеперегонных заводов. И есть еще на промыслах старики, которые помнят, что тут было, когда хозяйничали капиталисты. Они любили не нефть, а барыш. Да остального им дела не было. Всюду воняло здесь нефть. От нефтяных испарений даже небо здесь было тусклое, словно смазанное мазутом. Липкая грязь по колено. Драгоценная эмульсия бежала в беспризорные пруды. Впитывалась в землю. Скважины бурились по несколько лет ударным бурением. А вы знаете, что это за работа? Нужда сгоняла сюда бедняков горц, униженно стаскивали они с бритых голов папахи и просили. «Хлеба нет, барашка нет, руки есть, дай работу!» И становился этот сын гор на каторжный труд. От зари до зари смотрит, как поднимается на два метра, и вновь падает острый конец бурильной свечи. Или запрягуть его в тартальщики. Вместо чистого горного воздуха тяжелый запах нефти, однообразный, убивающий труд. Человек изнашивается скорее, чем жиловка, черпающая густую и вонючую жижу. А теперь посмотри на промыслы. Ты людей-то не увидишь. Все машины, и запаха нет, и самой нефти не увидишь. Разве что об заводской лаборатории. Нефть теперь так и не видит солнечного света. Разведка вращательным бурением, откачкой скважины, глубокими насосами, пересылка трубами нефтепроводов, фонтаны, одеты в непроницаемые будки. Вот в эти, похожие на несгораемые шкафы. Рядом контора. Светлые, одноэтажные здания. Тишина. Карты промыслов, разбитые на участки. И номера вышек. Аппараты сообщают, как идет работа на каждой вышке. Техник следит за аппаратами. Вот он отметил какую-то неправильность. Бросает коротко дежурному рабочему. 72-315. Это значит, на 72-м участке вышка номер 315. Рабочий выходит, садится на мотоцикл и едет. Тысячи гектаров драгоценнейшей нефтеносной земли скрывало море в своих недрах целые тысячелетия. Мы добрались до этих скрытых богатств. Мы сбросили крышку водяного сундука и извлекли оттуда наше жидкое золото. Мы в несколько десятков раз увеличили добычу, а нефти – еще неисчерпаемые запасы. Словно под дном Каспия залегло еще одно нефтяное море. Группа рабочих, приехавших из-за границы, осматривала промысл под руководством Ника Вагнера, уже давно поселившегося в Баку. Ведь «Это уже вода? Море?» – спросил один из экскурсантов, указывая на карту. «Да, это море. Еще не осушенное море. А почему же оно у берега тоже разбито на участке?» «Секрет», – улыбнулся Ник, – «но не для вас, товарищи. Я вам открою этот секрет, когда будем на берегу. Идем». Гости заходят в эксплуатационную вышку. И здесь не души, только мерно хлопает насос. «У этого железного рабочего голова не закружится», – улыбаясь, говорит Ник. В бурильный грохот стены дрожат легкой судорожной дрожью. На огромной глубине долото со старинитовым наконечником дробит твердые породы, хранящие скрытые богатства. «Во всем этом еще нет ничего нового», — скромно говорит Ник. Но размах, техника, организация восхищенно возражает румын Миранеску. «Да, пожалуй», — соглашается Ник, — «но мы можем похвалиться и кое-чем новым. Идемте на берег моря» капташ Волги, продолжал Ник, освободил огромные донные пространства, нефтеносных земель. Наше промысло уже давно первые в мире по количеству добываемой нефти. Соединенным Штатам пришлось уступить нам первенство. Royal Dutch Shell давно погиб. Американский стандарт ойл еще существует, но и его дни сочтены. У штатов остались промысла, лежащие на их территории в Пенсильвании, Калифорнии, у Мексиканского залива, в Оклахоме, Техасе, но все они уже сильно истощены. Венесуэла, Мексика, Колумбия, Аргентина перестали кормить свои нефтью английский и американский капитал. Море не поспевает за нашими темпами, усыхает слишком медленно. Правда, каждый год оно отдает нам все новые нефтеносные площади, но отдает как скупец. Мы не можем ждать. И вот мы решили, видите вы эти полукруглые плотины, пришитые к берегу? Мы строим их, откачиваем плавучие базы прямо на воде и на них ставим бурильные машины. Эти гидроцефтяные установки. Техническая новость. Трубы машин проходят сквозь воду, и затем бурильные сверла врезаются в дно. По мере того, как море усыхает, базы опускаются, трубы укорачиваются, пока, наконец, вся установка не оказывается на осушенном дне. «Можно посмотреть?» – спросил венгерец. Бачень. – «Разумеется». «Добрый день!» – вдруг услышали они за со собой голос. К ним подходил американец Эдвин Брус во фланелевом белом костюме и панаме. «Принесла нелегкая!» – проворчал Ник. «Здравствуйте, мистер Брус. Хорошая сегодня погода», — обратился он к нему по-русски. Брус побароманил пальцами по пуговице жилета, сказал еще несколько слов и отошел. «Не нравится мне этот тип», — сказал Ник. «А кто он?» «Представитель Стандарт-Ойл. Приехал искать путей для сближения. Он очень интересуется нашими водяными установками, но мы его туда не допускаем. А теперь, когда этот мистер удалился, сядем в лодку и осмотрим наши гидропромыслы». Анка шла по Айлантовой роще, направляясь в радиотеатр. Один старый рабочий рассказывал как-то антиисторию тырущей. Айланд – удивительное дерево. Оно как будто создано для того, чтобы расти вблизи фабрик, заводов, нефтяных промыслов. В копоте, дыме, газовых испарениях дерево чувствует себя просто прекрасно. Великолепно сопротивляется ветру. И вот лет 20 назад, когда город ветров Баку и другие нефтепромысловые города не были еще так забронированы асфальтом и благоухали нефтью, были вывезены из Китая айлантовые деревья. Они очищали воздух и прекрасно росли, словно питаясь копотью труб и жирными испарениями нефтеносной земли. Теперь эта роща китайского ясеня сделалась любимым местом для прогулок. Анка подошла к радиотеатру. Это обширное здание в восточном стиле с двумя высокими минаретами, между которыми протянут антерн. Анка вошла в зрительный зал и уселась. Левки еще не было, его место пустовало. «Добрый вечер, Анка!» – услышала девушка голос Ника. Он сидел позади нее со всей интернациональной компанией – немцам, румынам и венгерцем. Да и вся публика была интернациональная. Много европейских рабочих – китайцы, персы, индусы, афганцы, негры – сидели с ботинскими рабочими и изъяснялись, забавно перемешивая свои и иностранные слова. Чаще всего слышался немецкий и русский язык. Прежде чем большой белый экран ожил, раздались звуки увертюры. Лампы зала медленно погасли, и экран вдруг превратился, словно по волшебству, в сцену Берлинского оперного театра. Рабочие предместья Берлина, ночь, фонарь. Глазастый автомобиль выехал из угла. Сирену угрожающий воют. В автомобиле Шуцманы с собачьими мордами противогазов. Толпы рабочих преграждают путь автомобилю. Хор. Шла опера молодого немецкого композитора, наш октябрь. Иллюзия была пол. Зрители, захвачены исполнением и оригинальной музыкой. Вдруг зал всколыхнулся. Словно электрический ток прошел по рядам. Удар грома, сопровождаемый протяжным гулом, потряс театр. «Это уж слишком натурально», — сказал кто-то в полголоса. Внезапно замолкли звуки, погас экран. Вспыхнули будничные лампы. Чей-то голос сказал в наступившее тишине. «Товарищи, спектакль прекращается!» На промыслах вспыхнул пожар. Зрители спешно, но в полном порядке, покинули зал. Стволы айлантов четко, как нарисованные тушью, выделялись на ярком багровом фоне. Над вершинами деревьев виднелся пылающий небосклон. Даже здесь было слышно, как клокотало, шипело, гудело огненные стихии. В воздухе сильно пахло горящей нефтью. Над промыслами стоял огненный столб, поднимавшийся к самым облакам, которые стали багровыми. А вокруг огненной вершины багровели густые громады дыма. Это было страшно, как извержение гигантского кратера. Море на огромном пространстве стало багрово-красным. До огня далеко, но жар уже на этом расстоянии был почти невыносим. А какого-то пожарным? Правда, работают они под зонтиками душами, непрерывно окачивающими их водой. Но жар так велик, что вода превращается в пар на их прогретых костюмах. Пущены в ход все стационарные насосы, подающие в резервуары кислотные и щелочные растворы с примесью лакрицы, пеной тушат. Но невероятная температура и постоянные взрывы затрудняют работу. С грохотом проезжают пожарные автомобили. На автомобилях пеногенераторные машины. Новоприбывшие быстро окружили огненный столб кольцом, и машины начали выбрасывать потоки ценной жидкости на высоту 20 метров. Огненный столб потускнел. Новый страшный взрыв и новое огненное дерево с гулом, ревом, свистом, шипением выросло над промыслом. Анка едва устояла на ногах. Когда горячий воздушный вал обрушился на нее, толпа отхлынула. И вдруг... Заглушая рев пожара, загремел, как гром человеческий голос. Заговорил гигантский громкоговоритель с трехтысячекратным усилением. Этот чудовищный голос был слышен больше, чем за тридцать километров. Вблизи громкоговорителя нельзя было стоять. Он буквально потрясал колебаниями воздух. «Товарищи!» — гремел сверхчеловеческий голос. «Немедленно отправляйтесь каждый на свои фабрики и заводы. Там получите боевые приказы. Пожар вышел из обычных границ. Пожарным нужна ваша помощь!» Два раза прозвучал этот приказ, но этого можно было и не делать. Рабочие начали точечно расходиться. Анка отправилась в завком к завода. Там она узнала, что все склады пенообразующего порошка исчерпаны. Шесть грузовиков с порошками, прибывшие из старого Баку, несколько поправили положение, но оно еще остается очень напряженным. На химическом заводе в 20 километрах от нового Баку идет лихорадочная работа по изготовлению порошка. Но рабочие химического завода не справляются и просят помощи. Надо немедленно отправляться туда. На заводе тем временем всю ночь шла лихорадочная работа. Каждый час приезжали порожние грузовики за порошком, и шоферы сообщали о пожаре. Был момент, когда угроза пожара повисла над всеми промыслами, порошка не хватало. Но быстрая мобилизация рабочих спасла положение. Последние известия на рассвете были утешительны. Пожар утихал, хотя принес уже многомиллионные убытки и стоил нескольких человеческих жертв. Рабочие и пожарные победили огонь. Рано утром, выходя из завода, Анка встретилась с Ником. Моторная баржа взорвалась и сгорела, как предполагали, со всеми рабочими, находившимися на ней, сказал он. Но вот сейчас нашли моториста с баржи. Он порядочно обгорел, но остался в живых. Взрывом его сбросило в воду, и он еще имел силы доплыть до берега и лежал там без сознания до утра. Так вот, теперь он пришел в себя и говорит, что пожар начался от огня в выхлопной трубе баржи. Вчера вечером, продолжал Ник, на баржу заходил этот мистер. Но он был на барже за час до пожара. Правда, странно, что вчера же вечером он улетел в Тегеран. Следствие все это выяснит. Из путевого дневника Эдвина Брусса. Гостиница для туристов. Красная звезда. Ну, разумеется, красная. Разве здесь могут обойтись без красного? Здесь все красное. Красный пахарь, красный печатник, даже красный колос. Вверху на плоской крыше гостиницы высоко укреплена огромная пятиконечная звезда, которая ночью горит ярким красным светом. Звезда служит маяком для аэропланов местного сообщения, садящихся прямо на крышу. С озера довольно красивый вид. Как бы далеко не отъехать на лодке, красная звезда маячит в небе и отражается в воде. Красный огненный след протягивается через все озеро до самой лодки. Гостиница стоит на самом берегу Большого озера, жемчужного озера. Оно рождено коптажем в голой степи. Спокойное огромное зеркало неба, окружённое тенистыми рощами и красивыми белыми курортными виллами. Наконец-то я могу отдохнуть и разобраться во впечат. Вчера я не дописал фразы. Мне сказали, что гидроплан отлетит в пять утра. Надо было собираться. И вот я продолжаю свой дневник уже в городе нефти. В новом Баку. Цели моего путешествия. Вернее, конечной цели. Конечная цель нефти. Но хозяин поручил мне попутно ознакомиться с Каптажем. Хорошо сказать, попутно. Ознакомление с Каптажем надо начинать с Москвы, так как Каптаж оказался даже в Москве. По милости Каптажа Москва стала портом, даже можно сказать морским портом. Благодаря сложным гидротехническим сооружениям Москва оказалась соединенной через Москва реку Аку и Волгу с Азовским, Черным и Каспийским морями. Глубоко сидящие суда с углем, хлебом, нефтью подходят почти к самым стенам Кремля, а на улицах Москвы можно теперь видеть матросов почти всех стран. Из Москвы я отправился на юг. Из Москвы. Но и до Москвы у меня было одно незабываемое впечатление. Я летел в Москву через Сибирь и решил сделать остановку в Магнитогорске. О, это магнитная гора. Мне казалось, что она тяжестью всей своей руды придавила меня. Здесь я получил первый удар, от которого не могу оправиться. До сих пор. Я летел над голой, выжженной солнцем степью. Уныло, безлюдно, мертво. Здесь все осталось таким, как было тысячи лет назад. Думал я. Тысячи лет. Тысячи лет застоя!» – смеялась душа моя. Орел-стервятник погнался за аэропланом. Несколько минут я следил за птицей, а наша стальная птица продолжала лететь быстрее орла. Случайно я посмотрел вниз, и то, что увидел, поразило так, что я тотчас забыл об орле. Я не узнавал местности, словно кто подменил ее. Мертвой степи больше не было. Мы летели над сплошным заводом, которому даже с высоты аэроплана казалось нет конца. Словно вся степь превратилась вдруг в сплошной гигантский завод. 70 квадратных километров, как я узнал потом, это площадь одного только завода. Магнитная гора оказалась не одна. Она состоит из шести горных кряжей, опоясывающих Магнитогорск с востока до запада. Эти шесть кряжей Дальний, Узянка, Ежовка, Атач, Айдарлы и Сосновый, словно передовой отряд Уральского хребта. За магнитной на севере виднеются пологи и мертвые халлы. Далеко на горизонте синеет Уральский массив. Эти шесть кряжей. Советские сундуки, наполненные великолепной рудой. Четыреста, может быть, 500 и больше миллионов тонн. Миллионы тонн еще не оформленных тракторов, машин, железнодорожных мостов. Прожорливые доменные печи, я насчитал их восемь. Величайшие в мире пожирают ежедневно по 1200 тонн руды. Эти великаны поглощают столько кислорода, что его хватило бы на дыхание миллионы человек. Почти семь миллионов тонн металла. Такова продукция этих печей, этих восьми вавилонских башен. Шесть тысяч поездов в год едва успевает вывозить металл. 70 миллионов ведер воды выпивает один завод. В 3,5 раза больше Москвы. Железобетонная плотина на реке Урал, первая по длине в мире, целый километр. Создана для того, чтобы направить речную воду в прожорливую пасть завода. Но ему того мало. Вторая плотина дает воды в, дает воды в 15 раз больше, чем первая. И этого мало ненасытному магнитогорску. Мало реки. Он выкачивает воду из озер, расположенных в 20-30 километрах. Плотинами создаются новые пруды и озера в десятки квадратных километров. А город с его 200 тысячным населением? Город, который, как Нью-Йорк, не знает ночи, потому что работа идет круглые сутки. Асфальт, электрическое освещение, трамваи, авто, автомобили, автобусы, парки, цветники, скверы, огни клубов, общественных столовых и кафе, кинематографов и универмагов. Европа. Но на тротуарах здесь не увидишь разряженных дам и мужчин в котелках и цилиндрах. Город рабочих. Один, Одни из них в рабочих костюмах идут на работу, другие отдыхают в парках, в садах культуры и отдыха, все в опрятных, простых, удобных, добротных костюмах. Еще одно ошеломляющее дорожное впечатление – Сталинградский тракторный завод. Собственно говоря, после Форда сам завод не ошеломил бы так, если бы я не знал, чей это завод кто создал его и в какой срок. Я стоял часами, с часами в руках и наблюдал, как из ворот завода выезжали тракторы, чтобы взобраться на вагон-платформу и отправиться в путь на советские поля. 20 тракторов в час прошли мимо меня. 140 тракторов в день. 50 тысяч в год. Это значит полтора миллиона лошадиных сил. А ведь Сталинградский не единственный тракторный завод в СССР. От Сталинграда идет новый канал прямо на юг, пересекает по пути канал Волга донской соединяется с Териком. Теперь можно проехать прямым водным путем из Москвы в Сталинград, Тифлис и дальше по Куре на юго-восток и по каналу, проведенному на осушенном дне морском до Баку и в Каспийское море. От Дона тоже проведены каналы по осушенному дну моря к восточной его оконечности. Из Астрахани тоже канал, опять-таки через осушенную территорию к морю. Вообще... Все осушенное дно пересечено большими и малыми каналами. Попутно я осматривал большую гидростанцию у села Сестренки на острове Шишки. Надо признаться, грандиозное сооружение, которым в пору было бы хвалиться. И нам высота падения 37 метров. 3000 кубических метров воды в секунду. Энергии больше 3 миллионов лошадиных сил. То есть в 10 раз больше Днепровской. Два мира. Да, два. Здесь я почувствовал это особенно остро. Не только словом, но и показом дела они в каждую минуту словно хотели вбить мне в голову острый гость мысли. Их мир будущего, мой прошлого, обреченного на слово. Осмотрев электростанцию, я осмотрел совхоз имени товарища Михеева, названный так, если не ошибаюсь, честь первого строителя Каптар. До Каптажа здесь атмосферных осадков было совсем мало, каких-нибудь 250 миллиметров, а теперь на гектар приходится 70 тысяч, 70 тысяч ведер воды в год что равняется как бы 1200 миллиметрам атмосферных осадков. Отбросьте на сток и все-таки получите не менее 900. Это вместо 250 то Да и настоящих небесных атмосферных осадков у нас стало выпадать куда больше с тех пор, как насадились здесь леса. леса ведь задерживают облака. Часть своих атмосферных осадков они даже одалживают в Средней Азии. Там большая сеть электростанций искусственного дождевания. Я летел на гидроплане из Шаумянска в Новый Баку. Под самолетом проходила флотилия огромных судов. Можно было подумать, что флот Великой Морской Державы выходит на маневры. Но это были лишь рыболовные суда, сделанные по последнему слову новейшей рыболовной техники. Ровная линия судов медленно загибалась в полукруг. Да, с таким флотом и с такими мощными орудиями лова можно вычерпать море. В Новом Баку меня всего более интересовали новые гидронефтяные установки. Но мне не удалось осмотреть их, вернее, меня не допустили, это очевидно. Со мной предпочитали говорить о погоде, пока я не принужден был уйти. А между тем трое иностранных товарищей, я сам видел, после моего ухода отправились туда в сопровождении ботинца. И причиной всему каптаж. Я не видел всего СССР, видел только один каптаж с его производным. И вот я стал одним из этих производных. Да-да капташ раздавил меня морально и идеально, но я сделаю то, что мне поручил хозяин. Я это сделаю. Их нефть нам мешает. Ее нужно уничтожить. Приписка. Через несколько недель. Не удалось. Миллионы строителей непобедимы.